18 «И долго ты будешь там стоять?» — поинтересовался Зангхэм, разливая чай по чашкам. Созидающий буквально минуту назад вышел из медитации и сразу подошел к чайному столику. Не хотел мешать, покинув излом и ступив на гладкий камень медитационной площадки обители знаний, сказал я. «Ты бы и не помешал», — дернул плечами Сэнс. Мы крепко пожали друг другу руки. За 2 дня без излома я буквально извёлся. Но после того разговора с Майей не произошло вообще ничего, даже мало-мальски интересного. Кэцу так и не проявил себя. Впрочем, это не значило, что он не следит за мной. И как только прошла царапина, оставленная когтем оборотня, так дождавшись окончания занятий, я сразу поспешил в обитель. Как поездка, как Руи, удобно усевшись, взял из рук друга исходящую паром кружку. Руи нормально. Я бы даже сказал хорошо. Уже почти полностью восстановилась, кивнул Сэнс. Как тебе её подарок? Понравился, но пока не знаю, зачем он мне. Так бывает, отмахнулся созидающий. Одарённые не всегда сами понимают, почему делают некоторые вещи. Иногда это происходит по наитию. Когда придёт время, ты поймёшь. да, не скрываю своего сомнения. Не доверяешь моим словам? Правая бровь Зангхема удивлённо приподнялась. Отвык от выкатов разговоров с тобой, развёл я руками. Так как поездка, скажем так, отход всех творящих от обычных дел, мягко говоря, вызвал панические цунами. Но церкви стоят? Разумеется, кивнул Зангхем, отпивая чай. Тем не менее, всё далеко не так хорошо, как хотелось бы. Рассказывай. Везде бардак. Да, даже у нас, если начальство покидает своё место, то возникают, скажем так, эксцессы. Всё это накладывается на изменения мировой энергетики. Да, никто ещё не знает о близком конце света, но рвутся вековые энерголинии. Потоки мировой праны меняют направление. И всё это, разумеется, не проходит незамеченным. Паника, уточнил я. Близко к ней, да, тем более примерно неделю назад энергетический мир неплохо так трехнуло, и это всё усугубило. Зангхем знакомым мне жестом потёр пальцами переносицу. Да? А ты и не мог заметить? Подобное прошло даже мимо видевших, слишком был глобален масштаб. И что вызвало эту встряску? Мне кажется, он не договаривает, и поэтому уточняю. Думаю, это результат действий творящих. Они явно что-то делают, правда, никому непонятно, что именно. Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Пречувствие, пожал плечами созидающий. Пречувствие того, что то, что они сделали, не пошло на пользу. О, как! Пречувствие сэнса такого ранга это то, к чему стоит прислушаться. Может мне показалось? Зангхэм пожал плечами, а затем зачем-то достал свой телефон и положил на чайный столик. Ты хотя бы не паникуй. Раз ты просишь, улыбнулся я в ответ, то не буду. Эх, настоятель обители знаний устало потянулся. Было бы со всеми так легко, как с тобой. Насколько бы моя жизнь была проще. Договорив, он потянулся к шкатулке, стоящей рядом с заварочным чайником, и открыл её. Внутри оказался довольно старый даже на вид свиток. Что это? спрашиваю, не скрывая любопытства. Свиток, поясняющий технику проекции. И? я так подумал, что тебе не помешает её освоить и применить на метатроне. Специально сюда привёз из центральной библиотеки. О, похоже, что-то новенькое, потёр я руки. Но пока отложим. Зангхем вновь разлил чай. Сперва расскажи, что у тебя произошло за эти дни. Ты можешь помочь мне с регистрацией сэнса? Могу, но зачем? спросил настоятель обители знаний. Пришлось рассказать ему мои злоключения с Кёнингом фон Рауном и возмутиться тем, что глава университетского госпиталя, кажется, всем рассказал, что у меня пробуждена искра. Пока говорил, заметил, что Зангхам меня слушает вполуха. Вертит в руке телефон и словно витает где-то далеко. Ау, мне даже пришлось хлопнуть в ладоши, чтобы привлечь его внимание. Да, встряпенулся сэнс. Что с тобой? Даже чай не допил, так и оставил холодным. Да так, предчувствие нехорошее. Сказав это, созидающий положил свой телефон на чайный столик. Едва он убрал руку, как его мобильник тихо завибрировал. Дрогнувшим пальцем Зангхэм включил громкую связь. Дверьей своим чувствам юный Зангхэм. Безмерно уставший голос едва доносится из динамика. Каждое слово творящего, словно сказано под пыткой. Мы вновь ошиблись. В этот раз фатально. Три старых дурака вмешались, поспешили, проиграли, и всё ускорилось многократно. Маэстро, у тебя месяц, чтобы открыть дверь. Дальше. Дальше будет поздно. Наше время вышло. Прощайте. Гудки разорвавшейся связи подобны отсчёту часов судного дня. Внезапная боль разрывает грудь, за ней ещё один приступ и ещё. Я пошатнулся, словно три пули ударили в мою искру, но мне удалось устоять. А вот Зангхэму досталось куда сильнее. Созидающий упал на камни и забился в конвульсиях. На миг мне показалось, что у Сенса отказало сердце. Кинувшись к другу, я попытался помочь. Перевернул его на спину и сняв перчатки Метатрона, принялся делать непрямой массаж сердца. Раз, другой и третий. На четвёртый грудь созидающего поднялась. Не успел я обрадоваться, как меня толкнули в спину, затем в плечо. Пятеро монахов в оранжевых кашаях обступили своего настоятеля, оттесняя меня в сторону. Мы справимся, удерживая моё плечо. произнес бледный кахмел помощник настоятеля, одаренный уровней видящего. Ему тоже досталось и не слабо, он сам едва стоит на ногах, но тем не менее его голос вполне уверен. Настоятель выживет, я слышу слова видящего, но не могу себя заставить отпустить руку друга, вы мешаете. Последний довод пробился через мое шоковое состояние, и я расслабил ладонь. Но тут случилось неожиданное. Зангхэм встряпенулся, вцепился в меня и не открывая глаз произнёс: "Изучи технику проекции". Слово созидающего прозвучали размеренно и уверенно, как у полностью здорового человека. Но едва он договорил, как сознание его покинуло, и он вновь обвис на руках монахов. "Маэстро", сжал мою руку видищий. "Пожалуйста, мы знаем, что делать. Он выживет, мне трудно даётся этот вопрос". Обширный инфаркт, но кризис уже миновал. Дайте нам его спасти, не мешайте. Хорошо. Отойдя в сторону, я сел на парапет и молча смотрел, как уносит бесчувственное тело моего друга. Наше время вышло, сказал тварящий. Не уточнив, что под время вышло, он имел в виду реальную смерть. Три столпа силы покинули мир в один момент. Невероятная встряска для мировой энергетики. Все одарённые мира почувствовали этот удар. Чувствующие едва заметили, с озерцающих приложило немного сильнее, примерно как меня. Удар по видящим был куда серьёзнее. Но сильнее всех досталось самым могущественным, созидающим. Оставшийся один на площадке для медитаций просто сел на камни и остался сидеть. Я не мог себя заставить покинуть обитель знаний, пока не станет ясно, в каком же состоянии находится Зангхэм. В любой другой ситуации то, что время до конца света стремительно сократилось с двух лет до всего одного месяца, повергло бы меня в шок и ступор. Но сейчас угроза катаклизма мне казалась какой-то далекой и неправдоподобной. А вот критическое состояние друга и полная моя невозможность как-то ему помочь, вот это заставляло меня скрежетать зубами в едва сдерживаемой злости. Примерно через полчаса без каких-либо известий я понял, что дальше так не выдержу. Нервы дрожали, как туго натянутые канаты. Первым желанием было спуститься с площадки и расспросить монахов. Вторым выйти в излом и из иного пространства посмотреть на Зангхема. Но видищий попросил меня не мешать. И я знаю, что любая мелочь может нарушить течение тонких энергий, не рискнул Мне четко сказали, что справятся, и мне оставалось только ждать. Но как же это тяжело, просто ждать и не вмешиваться. Мысли в голове подобны дикому табуну, и даже ладони чешутся от нервного напряжения. Поднявшись на ноги, я налил себе уже остывший чай, при этом едва не пролив половину. Так у меня ходуном ходили руки. Сделал первый глоток и обратил внимание на открытую шкатулку, в которой лежал свиток. Чтобы хотя бы немного отвлечься, я достал и развернул его. На старом пергаменте убористым каллиграфическим почерком на японском языке было изложено поэтапное освоение техники незримой проекции. Изау легко читал на японском, но в этом свитке иногда попадались слова значения которых было неясно. Тем не менее, перечитав два раза, я понял, о чём идёт речь. Эта техника позволяла создавать временную энергетическую копию предмета, ту самую незримую проекцию. Из пояснений следовало, что это упражнение в основном применялось к амулетам и значимым для человека вещам. А ещё я отчётливо понял, что самостоятельно столь сложную технику, даже с этой инструкцией, у меня вряд ли получится изучить. И даже если и случится чудо, и я справлюсь, всё равно займёт это не день, не два. Не неделю и даже не месяц. Ещё раз перечитав свиток, положил его обратно в шкатулку. Если бы не слова Зангхема, то я бы не взялся за самостоятельное обучение столь сложной псевдомедитации. Изложенное в трактате больше походило на виденные мною записи тёмных адептов, нежели на то, что обычно применялся зидающий. И скорее напоминало магию подобия, а не приёмы светлых одарённых. Тем не менее, на пергаменте стояла печать ладони Батхитхармы. И, следовательно, эта техника точно была одобрена восточным аналогом инквизиции. Взяв в руку шкатулку со свитком внутри, перешёл в излом. Шкатулка не упала обратно на чайный столик, а совершила переход вместе со мной. Значит, Зангхем, когда её достал, уже был готов мне её передать, иначе она бы осталась в реальности. Это хорошо. Не уверен, что, несмотря на многократные перечитывания, я запомнил бы тексты и рисунки дословно. Вернувшись в реальность, прибрался на столике и сев в позу лотоса, погрузился в ожидание. В том нервном напряжении, в котором я сейчас находился, было бесполезно что-то учить. Всё же я далеко не буддийский монах и не могу сохранять спокойствие в совершенно любой ситуации. Уже зашло солнце, когда по каменным ступеням на площадку поднялся превратник обители знаний. Второй сенсор невидищего в монастыре, он же по совместительству занимал и должность главного садовника храма. Маэстро, превратник, имя этого монаха было мне неизвестно. Состояние настоятеля стабильно, ему ничего не угрожает. Благодарю, могу чем-нибудь помочь? Да. Навестите настоятеля примерно через неделю. Он будет рад, и это пойдёт ему на пользу. Не раньше, уточнил я. Не раньше, кивнул монах и, развернувшись, покинул площадку для медитаций. Волна облегчения прокатилась по моему телу. Конечно, неделя это очень и очень много, почти четверть отведённого нам времени, но главное главное, Зангхэм будет жить, и зная его силы, уверен, со временем полностью восстановится. Если, если у него будет это время, если у нас всех оно будет. Прихватив шкатулку, переместился в излом и покинул обитель знаний. Мазолить глаза монахам, когда уже всё сказали, было лишним. В скрытой пещере переоделся и спрятал там же свиток с техникой, после чего, наплевав на всё, направился в свою квартиру, а не в комнату общежития. Добравшись до дома, упал на кровать, фоном включил телевизор и уставился на белый потолок. Делать что-то, думать о чём-то не хотелось совершенно. В моей душе царило опустошение. Так и провалялся почти четверть часа, пока не пошли новости. В мире, где экстрасенсы обыденны и привычны, встряска тонких энергий в результате смерти творящих не могла пройти незамеченной. Но и правду никто не сказал, сослались на сильнейшую за 100 лет энергетическую бурю, которая, со слов ведущего новостей, предположительно вызвана изломом Затем выступил представитель Дома на холме и объявил завтрашний день выходным для всех одарённых. В принципе, разумная мера. Я даже удивился такой заботе власти о своих подданных. Непривычно мне подобное, особенно учитывая опыт прошлой жизни. Как только закончились новости, на мой официальный мобильник пришло сообщение. Привыкший за последнее время к плохим известиям, я с трудом заставил себя взять телефон в руки. К моему облегчению это было сообщение от графа Рунерского, в котором он уведомил меня о том, что мне его личным решением было даровано два выходных дня завтра и послезавтра. Выходит, мой выбор не возвращаться в общежитие был, можно сказать, продиктован предчувствием. Этой ночью я так и не уснул. Прочёл весь форум Ризва, открытый раздел, разумеется. Затем по памяти с помощью праночувствительной бумаги Записал первые два урока проекции. Увы, внутренний шторм не позволил мне продвинуться хоть немного в этой технике. Я не способен был даже просто успокоиться и очистить разум, что шло первым пунктом в обучении. Попробовал начать рисовать раскадровки ко второй части комикса, но быстро бросил это занятие. В итоге провалялся в кровати до 4:00 ночи, прежде чем сон вступил в свои права. Зато проснулся далеко не с первыми лучами солнца, а ближе к обеденному времени. Сказались нервное напряжение, да ещё и прошлая почти бессонная ночь. Стоило мне встать с кровати, как желудок утробно заурчал, требуя еды. Всё верно, у меня со вчерашнего обеда и крошки в орту не было. Холодильник привычно показал полную пустоту. Одевшись, взял с собой листы с описанием занятий и вышел на улицу. Едва вышел на свежий воздух, как тут же почувствовал тепловой удар. Солнце стояло почти в зените. На небе ни одной тучки и как наслол полнейший штиль. То самое безветрие, которое превращает улочки в Вильфлееса в самую настоящую парилку. Пройдя пару кварталов, выбрал небольшое кафе, в котором почти не было посетителей, испешно зашёл внутрь. Приятная полутьма, кондиционер, работающий на полную мощность, Что может быть лучше? Тем более по воспоминаниям из Зао здесь ещё была и неплохая кухня. Не самая лучшая, но вполне приличная, особенно с учётом вполне гуманного ценника. Заняв место в тёмном уголке, заказал плотный перекус и попросил всё подать сразу. Кроме меня в заведении сидела только пожилая пара пенсионеров и медленно с удовольствием поглощала мороженое. Всё же правильно говорят: утро вечера мудренее. И пусть сейчас уже не утро, а день, тем не менее, я чувствовал себя на порядок лучше, нежели перед сном. Тревога за Зангхема уступила место уверенности в его выздоровлении. Всё же он находится под присмотром тех, кто лучше всех способен о нём позаботиться. Неожиданная близость конца света, наоборот, мобилизовала мои силы. Появилось чёткое понимание того, что всё решится очень скоро. И это почему-то мне сейчас казалось куда как лучшим исходом, нежели растянутая на много месяцев агония. Ожидая, пока приготовит мой заказ, разложил на столе листы. Нет, я не собирался заниматься здесь. Просто хотел перечитать на свежую голову и постараться понять основной принцип техники. Но не успел прочитать первую страницу, как напротив меня кто-то сел за мой столик. Подобное игнорирование правил вежливости Было мне знакомо. И не поднимая взгляда от японского текста, я поинтересовался: Как ваше самочувствие, легат? Сэр, в этот раз он выглядел совсем иначе, чем в прошлую встречу, казался выше и моложе, чем был тогда. Я же не светлый, что мне будет? Но спасибо за ваше беспокойство. Он прав. В отличие от светлых идарённых, которые ориентированы вовне, тёмные адепты это замкнутая на себя система. Возможная гибель трёх творещих сразу не заставила его даже почесаться. Интересно, как он меня находит? Если спрошу, думаю, он ответит вполне честно, но хочу ли я знать? Не уверен, что мне сейчас нужна эта информация. Закажете что-нибудь? Подвигаю к нему меню. Спасибо, сэр, но вынужден отказаться. Слушаю вас, легат. Вы же не просто так пришли, задаю вопрос прямо. Во-первых, я хотел увериться, что с вами всё нормально, сир. Нормально. Удар я почувствовал, но он прошёл без последствий. Ваши искры уникальны, сир, и я хотел лично удостовериться в вашем здравии. Только я думал у него спросить, что во-вторых? Как Абель де Дио обратил внимание на листки на столе? Позвольте, сир. Увидев мой кивок, легат подвинул страницы к себе и погрузился в их изучение. Погрузился ненадолго, минуты на две, не больше, после чего оттолкнул листы от себя, причем оттолкнул с легкой брезгливостью. «Где вы нашли этот ущербный плагиат, Сир?» «Мне его передал Зангхэм и настоятельно рекомендовал изучить данную технику, после чего его настиг откат от гибели творящих». «Хм, молодой Занг, значит, — потер подбородок Легат. «Это многое меняет». Только для вашей искры данная техника не подходит. Она и так едва работает в изложении светлых, а в вашем случае вообще малоприменимо. Видимо, Зан планировал лично обучать вас, сир. Само же описание без его направления вам никак не поможет. Я не хочу игнорировать настоятельную просьбу созидающего. Упрямо наклоняю голову. Вы правы, сир. Это было бы неразумно. Но сейчас Зан вам помочь не сможет, Сир. Увы, пожимаю плечами. Впервые я не чувствую ни страха, ни опасения перед этим человеком. Он меня начинает банально злить. Позволите, киваю, и легат вновь развернул страницы к себе. Итак, первый же пункт о спокойствии и очищении разума. То, что подходит светлым, вам только навредит, Сир. Ваша искра ближе к серой и завязана на равновесии между эгоизмом и альтруизмом. Вам больше подойдёт не очищение разума, а обращение к своим чувствам. Не к жажде обладания или к чувству собственности, как это сделал бы тёмный, а к чувствам сопереживания, сотрудничества и, возможно, любви. Какие чувства вы испытываете к своей броне, сир? Ведь эта техника предназначена именно для метатрона. Описать, какие чувства я испытываю к своей броне, оказалось не так просто. Тем не менее, легат был внимателен и выслушал меня, не перебивая. Ваша сила в эмоциях, ощущениях и фантазии, сир. Занимаясь, всегда старайтесь воссоздать те чувства, которые вы испытываете, надевая броню первого ангела. Начиная от тяжести перчаток и защищённости до тех переживаний, которые она дарит. Вот это и есть ваш настрой на упражнение, сир. В конечном итоге представляю себя в метатроне. Вы должны испытывать все те ощущения, которые испытываете, когда броня реально надета на вас. Легат чрезмерно разжёвывал, но я его не прерывал. На первое время, как ни странно это может показаться, но можно пользоваться звуковым закреплением. «Звуковым что?» уточняю, так как не очень понял значение этих слов. Как в этой новомодной анимации японской, Абель де Диас покрутил пальцем в воздухе, она вроде называется аниме, и, кивнув сам себе, он продолжил. При выполнении какого-либо приема там персонажи выкрикивают название применяемой техники. Не такой и глупый подход на самом деле на начальном этапе освоения приема. Мог бы ему возразить, что анимы существует уже более полувека, но, возможно, при его возрасте это и правда нечто новомодное, поэтому промолчал. Это редкая, но в вашем случае полезная техника. Легат взял в руку вилку со стола, повертел её, затем отложил обратно. Вот так примерно. Скорее всего, он только что сделал ту самую энергетическую проекцию вилки, но ему его дара не хватало это разглядеть. Увы, пожимаю плечами и признаюсь, я не способен видеть ауры, точнее, способен, но только находясь в изломе. Так в чём проблема, сир? удивлённо спросил тёмный адепт. Переходите в излом, я вам всё покажу. Здесь, не скрывая усмешки, спрашиваю его, в людном месте? Люди дёрнул бровью лигат, они не помешают. И тут я замечаю, что в кафе нет ни одного посетителя. Бармен спит, уткнувшись носом в стойку, а официант же, удобно устроившись на одном из диванчиков, тоже сладко посапывает. Если бы Абель решил устроить мне неприятности, то сделал бы это куда как более изощрённо. К тому же я верю, что этот человек не строит никаких планов против меня. Подумав примерно минуту, киваю и перехожу в излом. Сэр, наблюдайте. Легат показал технику сперва быстро, затем повторил уже медленнее, после чего разложил по полочкам каждый шаг, демонстрируя, как формируется энергия и связи, как он снимает копию с вилки и переносит её себе в руку. Скорее всего, Абель за свою долгую жизнь ни раз выступал в роли наставника и учителя. Даже талант к обучению Зангхема мерк на фоне того, как просто и главное интуитивно понятно легат объяснял сложные вещи. Разумеется, за четверть часа, несмотря на талант наставника, освоить технику проекции у меня не получилось. Но я теперь точно знал, что нужно отработать и к чему стремиться, покинув излом несколько раз повторил усвоенное. "Да, всё верно, сир". Удовлетворённо кивнула Абель, наблюдая за мной. "Месяц упорных тренировок, и вы освоите данную технику на начальном уровне, сир". Потому как он это сказал, Мне стало понятно, что легат ничего не знает о том, что сроки до конца света изрядно сдвинулись. Уже открыл рот, чтобы ему об этом сказать, но по вину из странному внутреннему предчувствию промолчал. С тех пор, как во мне пробудилась искра, я стал куда больше доверять интуиции. Во-первых, вы пояснили, перевожу тему. Так что же во-вторых заставило вас найти меня? Вам следует быть аккуратнее и внимательнее, Сир. Словно стесняясь того, что позволил себе критику, Абель де Диез склонил голову. О чём он? О Кацу, а не состоявшейся дуэли, а о встрече с наследником? Не став гадать, спросил его прямо: "Поясните. Вчера вы в реальном теле неосторожно приблизились к куратору дома на Холме, сир, и он вас опознал, сир. Возможно, по запаху, возможно, как-то ещё. Что?" Холод пронзил меня от макушки до пяток. Что? повторил я вслух сипло. Не переживайте, сир, ваша тайна останется нераскрытой. Улыбнулся вполне искренне и радостно тёмный адепт. Но на будущее постарайтесь быть внимательнее, сир. Что вы сделали? с трудом произношу. Каждое слово словно неподъёмный камень. Мистер Рок погиб. Случайно. не справился с управлением автомобилем и слетел со скалы. Он всегда любил быструю езду. Чудовищная трагедия, большая потеря. Сказав это, легат позволил себе лёгкий зевок. Не переживайте, сэр, никто эту аварию не свяжет с вашей личностью. А так как то, что он узнал, он хотел передать лично наследнику, то его знания остались с ним навсегда и не покинули его уст. Абель потянулся к чайнику. И спросил совершенно буднично: "Чаю, сир?"